Толпу шагающий труп, похоже, загипнотизировал. Но мы-то с джошем торчали посреди площади один на один с покойницей. Я понимал, что еще секунда, и все заметят, что Джошуа раскачивается в пыли. Я обхватил его шею локтем и поволок прочь от трупа в самую гущу мужчин, которые пятились и выли, и выли и пятились. Как он раздался голос у меня над самым мухом. Я обернулся, рядом стояла Мэйги. «Помоги мне его тащить». Мэгги схватила джоша за одну руку, я за другую, мы поволокли его. Тело Джоша одеревенело, точно посох, но глаз от покойницы он не отрывал. аташа та к своему сыну. Жрец медленно отступал, размахивая свитком Торы, как мечом, и глаза у него были размером с блюдца. Наконец, женщина рухнула в пыль, дернулась еще разок и затихла. Джошуа обмяк у нас в руках. «Забираем его отсюда», — сказал я Мэгги. Так и внула и помогла отволочь его колесницы с которой Центурион командовал своим войском. — Он тоже умер? — спросил Центурион. Джуршо сидел и моргал, словно только что вынырнул из глубин сна. — В этом никогда не уверены, — господин ответил я. Центурион закинул голову и расхохотался Его плечи ходили ходуном, а чешуя лад лязгала. Выглядел он старше прочих солдат седой, но поджарый и, судя по всему, крепкий. Массовые зрелища его, похоже, не интересовали. — Хорошо сказано, молец. Как тебя зовут? «Шмяк, господин. Левий Бар-Алфей по прозвищу Шмяк, господин. Из Назарета». «Ну что ж, Шмяк, а я Гай Юстус Гальский, подкомендант Сифориса. И мне кажется, вам, евреям, следует получше проверять, умерли ваши покойники или нет, а потом уж хранить их». «Так точно, господин», — ответил я. «А ты девочка какая хорошенькая. Как тебя зовут?» маги внимание римлянина потрясло до глубины души. «Мария из Магдалы, господин!» — она вытирала Джошуа лоб краем своего платка. «Придет день, и разобьешь кому-нибудь сердце, а малютка?» — Магиня ответила. «Но я, судя по всему, как-то отреагировал, потому что Юстус опять расхохотался. Или уже разбила, а, шмяк?» «У нас так принято, господин. Именно поэтому мы, евреи, хороним своих женщин живьем, разбитых сердец меньше». Римлянин снял шлем и провел рукой по ежику волос, обдав меня брызгами пота. — Ладно, тащите своего друга в тенек. Тут слишком жарко для больного мальчугана. Давайте. Мы с Мэгги помогли Джошуо встать и повели его прочь, но не успели пройти нескольких шагов, как он остановился и оглянулся на Римлянина. — Ты станешь резать мой народ, если мы будем поклоняться нашему богу! — прокричал он! Я залепил ему подзатыльник. — Джош, ты совсем спятил! Юстус прищурился, и улыбка пропала из его глаз. «Что бы там тебе ни говорили, мальчик, в Риме есть только два правила. Плати налоги не бунтуй. Держись их, и останешься жив». Маги дернула Джошуа за руку и улыбнулась римлянину. «Благодарим тебя, господин. Мы сейчас уведем его в тени». А затем повернулась к нам. «Вы ничего мне рассказать не хотите?» «Это не я», — ответил я. «Это все он». На следующий день мы впервые встретили ангела. Иосиф и Мария сказали, что Джошу ушел из дома на самой заре и с тех пор не возвращался. Все утро я шлялся по деревне, искал его и надеялся где-нибудь наткнуться на Мэгги. Вся площадь кипела пересудами о шагающей покойнице, но ни одного из своих друзей я не нашел. день мама велела мне присмотреть за младшими, пока сама вместе с другими женщинами будет работать в винограднике. Вернулась она только в сумерках. От нее пахло потом и сладким вином, а все ноги после давильни полеловели. Снова оказавшись на свободе, я обогнул холм, проверил все места, где мы любили играть, и, наконец, отыскал Джошу. Он стоял на коленях в оливковой роще и раскачивался взад-вперед, словно молился. Он весь был в поту, я испугался, что у него лихорадка. Странно, собственные братья меня никогда так не заботили. С самого начала Джошуа наполнял меня какой-то боговдохновленной тревогой. Я подождал, наблюдал за ним, а когда он перестал раскачиваться и сел отдохнуть, нарочито кашнул чтобы он понял, что я рядом. Может, стоит пока ограничиться ящерками и птичками? Я неудачник, я подвел своего отца. Это он тебе сказал или ты сам так решил? Он на минуту задумался, хотел было смахнуть с лица волосы, но вспомнил, что они у него теперь короткие, уронил руку на колени. «Я прошу наставить меня, но нет мне ответа. Я должен что-то сделать. Я чувствую, но толком не знаю, что и не знаю, как». «Фикс сдает, но жреца ты сильно удивил. А уж как я удивился. И Мэгги тоже. Народ будет об этом жужжать еще много месяцев. Но я хотел, чтобы женщина жила, ходила среди нас, рассказывала о чуде». «Да ладно, сказано же. Две удачные попытки из трех. Уже неплохо. Где сказано?»